Глава 16. По приказу Грона в комнату вскоре была доставлена одежда и еда. Вещи не особо подходили. Одного взгляда на них хватило, чтобы понять, та, для кого шили все эти одеяния, имела впечатляющую грудь и широкие бёдра. Что за убожество, Алина сморщила нос, рассматривая коричневого цвета юбку из грубой ткани. Неужели они думают, что я стану такое носить? Или вот это. Ты только посмотри. Алина подняла двумя пальцами блузку, цвет которой казался серым, словно её множество раз стирали. Однако Ольга не сомневалась, что вещи были новыми. Ты можешь не надевать и ходить в том, в чём прибыла сюда. Ольга пожала плечами, забрала блузку и внимательно рассмотрела швы. Возможно, ткань была грубоватой, Но зато качество шва свидетельствовало о том, что гномы научились делать машинки для пошива одежды. На слова Ольги Алина поморщилась, будто ей под нос сунули что-то дурно пахнущее. «Ну уж нет!» – фыркнула она. «Я уверена, что у них есть что-нибудь гораздо лучше. Надо будет попросить короля. Думаю, он не откажет мне в каких-то тряпках». Она самодовольно усмехнулась. «Ольга хотела расспросить Алину больше». Но после беседы с Гроном у нее появилось некое опасение. Если все так, как он сказал, то девчонка владеет каким-то видом ментальной магии. По крайней мере, способность быстро влюблять в себя как бы намекает на это. Конечно, любая магия, если подумать, опасна. К примеру, огонь. Кто знает, когда его владелец взбесится достаточно, чтобы сжечь тебя со свету в прямом смысле этого слова. Да и вода. Несмотря на всю полезность и кажущуюся безобидность, могла принести не только проблемы, но и смерть тому, кто не понравится обладателю такой силы. Ольга имела хорошее воображение. Даже не особо задумываясь, она могла назвать пару способов убийства с помощью воды. Простейший водный кокон или лезвие могли привести к летальному исходу. Ментальная магия была даже опаснее. Если Алина могла вызывать влюблённость, то кто даст гарантии, что она не станет влиять на всех людей вокруг. Вряд ли Алина стала бы влюблять в себя абсолютно всех. В конце концов, такое может принести не только пользу, но и большие проблемы. Только это не значит, что она не стала бы улучшать с помощью магии отношение других к себе. И это не нравилось Ольге. Она любила сама составлять мнение о людях и не нуждалась в постороннем вмешательстве. Я думаю, тебе пойдёт Алина криво улыбнулась, протягивая Ольге коричневые штаны. Оля вздёрнула брови и оглядела предложенную вещь. Грубая ткань, отсутствие какого-либо изящества, скучный цвет, единственный плюс – ровные строчки. Форма у штанов тоже была очень простой. Если бы не ширина в бёдрах, можно было бы принять их за мужские. «Я предпочитаю и юбки, и платья», – произнесла Ольга. Но штаны всё-таки решила примерить. Как она и подозревала… те были слишком широки в бёдрах, да и на талии болтались. Подвяжешь верёвкой, выдала совет Алина. При этом Ольга видела, как издевательски блестят её глаза. Она насмехалась. В этом не было никаких сомнений. Наверное, так могла бы вести себя титулованная персона, ослеплённая своим положением, в обществе обычного человека. Ольга даже не злилась. Бессмысленно было раздражаться на человека, который не видел, насколько нелепым он был. Алина не выбрала себе ничего. Ей не понравилась предоставленная одежда. Ольга не стала спорить, забрала всё себе. В конце концов, готовую одежду всегда можно ушить. Нужно будет просто отыскать швей и попросить их об услуги. Впрочем, если им будет не до неё, Ольга всегда могла всё сделать сама. Еду им принесли простую. Снова было много грибов. Наверное, гномы выращивали их в своих подземельях. В принципе, вполне оправданное решение, учитывая, что большую часть времени эти создания проводили под землёй. Говорить о лине, о печати, Ольга не стала. У этого решения были причины. Оля опасалась, как бы девушка не начала творить глупости, узнав, что её магию хотят ограничить. Когда Алина выяснила, что её заперли в одних комнатах с Ольгой, то устроила настоящую истерику. Она колотила в дверь руками и ногами, требуя, чтобы её выпустили и отвели к королю. Досталось и Ольге. Девушка едва не бросилась на Ольгу с кулаками, обвиняя в сговоре против неё. Жестокие и беспощадные слова так и лились из Алины. Казалось, она на короткое мгновение полностью обезумела, а потом снова обратила взор на Ольгу. Она даже сделала шаг назад, когда увидела, каким взглядом Алина смотрит на неё. Что с тобой? осторожно спросила Оля. Мне, девушка облизнула губы и как-то растерянно огляделась, словно в надежде обнаружить рядом кого-то ещё. Мне надо выпить. Душно и тесно. Вспомнив, как себя чувствовала Людмила Ивановна при спуске в подземелье, Ольга забеспокоилась. Вдруг Алине тоже стало плохо из-за толщи земли над головой, хотя до недавнего времени она чувствовала себя нормально. Тогда что случилось? Может быть, ей неуютно из-за запертой двери? Скоро дверь откроют, успокаивающе произнесла Ольга. Не стоит так переживать. Да что ты понимаешь? вскричала Алина внезапно, а потом приблизилась и схватила Ольгу за плечи. Мне почему-то душно, чего-то не хватает, доверительно сказала она. Ольга нахмурилась. В поведении девушки не было ничего нормального. Ещё недавно они спокойно разговаривали. Но стоило Алине понять, что их заперли, как всё изменилось. "Успокойся", Поля постаралась сказать это как можно более спокойно и уверенно. Алина вздрогнула всем телом и прикрыла глаза. Ольга ощутила себя крайне неуютно. Положив руки на плечи девушки, она мягко оттолкнула её, вернее, попыталась. "Ты боишься замкнутых помещений или дело не в этом? Если нет, то в чём?" Да, да, боюсь, очень боюсь, прошептала Алина и прерывисто вздохнула. У Ольги волосы на затылке встали дыбом. Что-то горячее заёрзало у неё в груди. Ощущение было настолько неприятным, что её замутило. Нечто в глубине сознания заволновалось, отвергая чужое прикосновение. Ольга выдохнула и снова попыталась оттолкнуть Алину. Девушка даже не думала отстраняться. "Отойди от меня", попросила Ольга. Но Алина, судя по всему, не слышала. Выглядела девушка так, словно ей было очень плохо. Закрытые глаза, бледная кожа, тяжёлое дыхание и спарина, лёгкая дрожь. Давай ты приляжешь. Кровать? Алина приоткрыла глаза. Кровать? Звучит очень хорошо. Да, Ольга вскрикнула, ощутив, как раскалённый щуп пытается пробиться во что-то внутри её груди. Это было настолько болезненно, что промолчать не было никакой возможности. Вспомнив слова Грона, Оля побелела. "Прекрати", невольно закричала она, не до конца понимая, что происходит. "Если Алина ментальный маг, то почему жар ощущается в груди, а не в голове?" "Я ничего", Ольга не стала слушать. На этот раз она оттолкнула девушку намного сильнее. Алина явно не ожидала такого. Потеряв равновесие от толчка, она взмахнула руками и рухнула на пол. При падении ударившись головой об угол кресла. Хорошо, что оно сделано из дерева, невольно подумала Ольга, вспомнив мебель в комнате парней. Там всё было выточено из камня. Секундное облегчение сменилось тревогой, когда Ольга поняла, что Алина не встаёт. Быстро подойдя, она торопливо принялась нащупывать пульс. Ей совершенно не хотелось становиться убийцей. Сначала показалось, что пульса нет. Ольга едва не умерла от этой мысли, но вскоре к своему облегчению уловила биение сердца. Тревожно выдохнув, Оля села прямо на пол, не беспокоясь о том, что камень был холодным. Смахнув с алба липкий пот, она задумчиво посмотрела на лежащую без сознания Алину. "Что это сейчас было?" шёпотом спросила Ольга у пустоты. Конечно же, никто не ответил. Спустя некоторое время Ольга внезапно поняла одну простую вещь. Сейчас внутри неё не было больше того неприятного ощущения, горячий бур, вызывающий такой сильный жар, и сейчас. Правда, что-то в груди всё ещё слегка побаливало, это походило на остаточный эффект. Ольга очень надеялась, что вскоре он пройдёт. Не желая, чтобы Алина замёрзла, Ольга осторожно перекатила её нашкуру, а потом немного подумав, Решила связать девушку. Откровенно говоря, действия Алины сильно напугали Олю. Кто знает, что та пыталась сделать. Если бы не боль, Ольга никогда бы не решилась на что-то подобное. Но воспоминания о горячем буре в груди добавили решимости. Никаких веревок в комнатах не было. Но под руку попалась парочка поясов. Ольга воспользовалась ими и крепко связала запястья и ноги Алины. Когда в двери щёлкнул замок, Ольга как раз закончила. Вздрогнув, она резко выпрямилась и замерла. В двери стоял Грон. Он застыв, с удивлением смотрел на композицию, которую составляли Ольга и всё ещё лежащая без сознания Алина. Пару секунд спустя он отмер и резко закрыл за собой дверь, словно опасался, что кто-то сможет подглядеть. Что-то случилось? спросил он по-деловому. В его голосе отчётливо слышался интерес. Можно сказать и так. Оля подавила желание тряхнуть волосами и потереть ладони. Если бы ситуация не была настолько серьёзной, она бы рассмеялась над комичностью происходящего. Как там его величество? Всё хуже, чем мне описал лекарь в первый раз, произнёс Грон. Подойдя, он спокойно посмотрел на лежащую Алину и сел в кресло. Его магия истощена. ещё немного, и его ядро было бы уничтожено, Ольга нахмурилась. Она прочла достаточно книг фэнтези, чтобы представить, о чём шла речь. Неужели это сделала она? Оля задала вопрос, но ответа ей, в принципе, не требовалось. Недавнее происшествие сказало всё за себя, а ещё дало понять, что у самой Ольги магия тоже есть. Видимо, тот бур пытался добраться до её собственного ядра. или проникнуть внутрь его. Отсюда и боль. Других вариантов нет. Жизненные силы короля тоже крайне подотточны. Если говорить прямо, то за одну ночь с этой женщиной он отдал несколько лет своей жизни. Ольга поёжилась. То есть она вытянула не только магию. Она задумалась. Это напоминает мне энергетических вампиров и суккубов. Гронза заинтересованно на неё посмотрел. В нашем мире есть множество мифов, легенд и сказаний о всевозможных вымышленных существах. Среди них есть те, кого называют вампирами, пустилась в объяснение Ольга. Есть разные интерпретации, но основная идея в том, что вампиры это мертвецы, которые для поддержания своей жизнедеятельности пьют человеческую кровь. Энергетические вампиры пьют не кровь, а жизненную энергию. Вампиры мифические создания, но многие верили, что среди людей есть настоящие кровопийцы, которые истощают энергию своих жертв. Это люди, после общения с которыми ты ощущаешь себя измождённым и усталым. Гром на этих словах хмыкнул. Ему в голову пришло, что все гномы в совете явно подобные кровопийцы, которые очень любят питаться чужими нервами. Очень похоже Только здесь ни о чём гипотетическом речи не идёт. Эта женщина на самом деле выпила жизненные силы короля. Возможно, ваши мифы были основаны на реальности, просто вы об этом либо не знали, либо забыли. Возможно, согласилась Ольга. Она любила фэнтези. Книги о других мирах и приключениях всегда поднимали ей настроение и заставляли расслабиться после тяжёлого рабочего дня. Оля была здравомыслящей женщиной, поэтому всегда отличала реальность от вымыслов. Но тем не менее, она никогда не отрицала вероятности, что не всё в мире так просто, как может показаться на первый взгляд. Реальность доказала, что дело обстоит именно так. Хорошо, тогда кто такие суккубы? Напомнил Грон о том, что Ольга говорила о разных существах. Это демоны, ответила она. Они питаются сексуальной энергией людей. соблазняют их и занимаются сексом, выпивая в процессе. Тоже подходит, но как быть с магией? Ни один из них, как я понял, не питается ей. А откуда мы можем знать? Ольга улыбнулась. Всё, что я говорю, основано лишь на мифах. В реальности всё может оказаться гораздо сложнее. Кроме того, вполне возможно, что не вампиры, не суккубы не различают магию и жизненную энергию, высасывая и то, и другое. Когда её магию запечатают, Спросила Оля, невольно поёжившись. Не хотелось снова иметь дело с тем ощущением. Я отдал приказ, мастер скоро прибудет. Грон поморщился, а потом, заметив любопытство на лице Ольги, решил пояснить. Совет обязательно потребует объяснить, зачем я это сделал. Не думаю, что наше присутствие удастся скрыть. Оля качнула головой, будто полностью отвергая идею тайного существования. «Мне хотелось бы оттянуть момент, когда о вас станет известно всем». Грон вздохнул. «Нам нужно держать ее без сознания». Ольга была полностью согласна с этими словами. Ей не хотелось выслушивать причитания, претензии и слезы Алины. Но больше всего она опасалась, что Той удастся снова вцепиться в нее. «Я позаботился об этом». Грон вытащил из-за пазухи небольшой пузырек и покачал им. «Снотворное». Надеюсь, оно действует на таких созданий, как вы. Они уже собрались напоить Алину, когда в комнату громко постучали. Грон нахмурился и, передав фулакон Оле, направился к двери. За ней оказался один из охранников. Он что-то торопливо прошептал, отчего Грон потемнело лицом ещё сильнее. Не было сомнений, произошло что-то серьёзное. Стоило двери за Гроном закрыться, как Алина начала приходить в себя. Ольга слегка запаниковала. Зажав флакон, она сначала посмотрела на него словно с непониманием, а потом принялась торопливо выдёргивать пробку. Когда Алина застонала и приоткрыла глаза, Ольга аккуратно приподняла ей голову и поднесла горлышко флакона к губам. В этот момент Оля очень надеялась, что в нём не яд, и у Алины нет аллергии на волшебное снатворное. Выпей, тебе станет лучше. Тихо произнесла Ольга, настойчиво подталкивая флакон к губам девушки. "Что?" Алина посмотрела на неё затуманенным взглядом, пытаясь сфокусироваться. "Ты сильно ударилась. Выпей, это поможет", настаивала Ольга, стараясь выглядеть собранной и не дрожать от волнения. Кажется, Алина ничего не поняла. Неудивительно, учитывая её состояние. Она покорно хлебнула из флакона, чем вызвала у Ольги облегчённый выдох. Моя голова, прошептала девушка, дёргаясь, будто хотела встать. Лежи спокойно, попросила Ольга. Сейчас станет легче. Алина попыталась помотать головой, создавалось впечатление, будто она хочет вытрясти оттуда туман. Сразу после этого девушка застонала. Можно было догадаться, что своими действиями она сделает себе только хуже. Просто полежи 5 минут спокойно, уже более требовательно сказала Оля. С ужасом ощущая, как в груди снова заворочилось что-то постороннее, её затошнило. Хотелось отодвинуться от Алины, словно та была чем-то ненормальным и крайне опасным. Не видя препятствий, Оля встала и действительно отошла в другой конец комнаты. Она отказывалась подходить ближе. "Что такое?" тихо спросила Алина. В её голосе пробрались привычные уже плаксивые нотки. "Мне холодно. Вернись." Сказав это, она широко зевнула и дёрнулась. Видимо, сработал рефлекс, который выработался у многих прикрывать рот рукой, когда зеваешь. "Не могу", Алина попыталась пошевелиться. Её голос постепенно становился всё тише. От удара и начавшего действовать снотворного она явно не понимала до конца, что происходит. Спустя какое-то время Алина уснула. Ольга облегчённо выдохнула и поёжилась. Потом подошла к двери и постучалась. Никто не открыл. Немного постояв у выхода, Ольга вернулась в спальню. Сдёрнув с кровати покрывало, она завернула в него Алину. Просто бросить ту на полу казалось странным, несмотря на то, что прикасаться к ней Ольге теперь совсем не хотелось. Сама Оля спать не пошла. Неизвестно, насколько хватит снотворного. Алина выпила не всё содержимое флакона. Вместо кровати, которая так и манила к себе, Ольга забралась ногами в кресло. Завернувшись в одеяло, она некоторое время пристально наблюдала за спокойным сном Алины, а потом сама, не заметив, уснула. Разбудил её стук в дверь, принесли еду. Алина по-прежнему спала. Ольга не могла не воспользоваться подвернувшейся помощью, попросила перенести девушку на кровать. Гномы, принёсшие обед, совсем не удивились просьбе и не выказали удивления по поводу того, что одна из женщин была связана и спала прямо на полу. они быстро перенесли Алину на кровать. Подождите, попросила Ольга. Что там произошло? спросила она, надеясь получить какую-нибудь информацию. Когда нас отсюда выпустят? Гномы переглянулись и замялись. Его светлость скоро прибудет, ответил торопливо и не слишком уверенно один из них. Ольга решила, что его светлостью могут называть Гроно, поэтому не стала уточнять, кого имеют в виду гномы. Да, а где он сейчас? Он вышел наружу, сказал второй гном, получив от первого предупреждающий взгляд. Наружу? Ольга моргнула. То есть, он за пределами Падимелия с вашими спутниками всё в порядке, произнёс первый гном, явно не желая обсуждать дела начальства. Не сказать, что Ольга так уж скучала по другим членам группы, но она ощущала за них некоторую ответственность. Пока она выбирала, что ещё спросить, гномы быстро попрощались и ушли. Вот тоже странность. Ольга надеялась увидеть гномок, но пока ей на глаза попадались исключительно гномы, то есть представители мужского пола. Перед едой Ольга проверила Алину. Снотворное явно оказалось сильным. Девушка спала не шелохнувшись. Подавив лёгкое беспокойство, Оля поела, а потом снова устроилась в кресле. Игнорируя занывшую из-за неудобного положения спину, она думала, что не уснёт, но усталость последних дней сказалась. Оля выключилась, сама того не заметив. Проснулась она от яростных криков. Могнув в спросонья, Ольга застонала, поняв, что происходит. Кричала проснувшаяся и полностью осознавшая своё положение Алина. Поднявшись на ноги, Ольга медленно побрела в комнату Предвидя тяжёлый разговор, но дойти не успела. Всё помещение сильно тряхнуло. Упав на пол, Оля мгновенно подскочила. Взгляд заметался по комнате, что это было? Снова тряхнуло. Неужели землетрясение?